Письмо 60 Павлу Ивановичу Бирюкову, 1902 год, августа 20 -го, Ясная Поляна. «Милый друг Поша, сто лет не писал вам, и это очень огорчает. Точно связь наша с вами удлиняется и летонеет. А это мне больно, потому что вы один из первых и лучших друзей, доставивших мне много радости и поддержки. Так не позволим нашей связи разрываться? Ни за что». Боюсь, что я напрасно обнадежил вас обещанием писать свои воспоминания. Примечание первое. Я попробовал думать об этом и увидал, какая страшная трудность избежать харибды, самовосхваления посредством умолчания всего дурного, и цинической откровенности о всей мерзости своей жизни. Написать всю свою гадость, глупость, порочность, подлость совсем правдиво, правдивее даже, чем Руссо, Это будет соблазнительная книга или статья. Люди скажут, вот человек, которого многие высоко ставят, а он вон какой был негодяй. Так уж нам-то, простым людям, и Бог велел. Серьезно, когда я стал хорошенько вспоминать всю свою жизнь и увидал всю глупость, именно глупость и мерзость ее, я подумал, что же другие люди, если я, хваленный многими, такая глупая гадина». А между тем, ведь это объясняется еще тем, что я только хитрее других. Это все я вам говорю не для красоты слога, а совсем искренно. Я все это пережил. Одно могу сказать, что моя болезнь мне много помогла. Много дури соскочило, когда я всерьез поставил себя перед лицом Бога или всего, чего я часть изменяющейся. Много я увидал в себе Дренова, чего не видал прежде, и немного легче стало». Вообще, надо говорить любимым людям, не желаю вам быть здоровым, а желаю быть больным. Живете вы, слава Богу, хорошо, как я слышу, с своей милой Пашей и детьми. Не меняйте ничего, а только улучшайте и не скучайте. Говорят, только много у вас лишнего народа, тяжело это. Надо любовно бороться. Я пишу, что боюсь ложного обещания воспоминаний. Я точно боюсь, но это не значит, что отказываюсь. Я постараюсь, когда будет больше силы времени. Примечание второе. У меня есть планы избежать трудностей, о которых я говорил, тем, чтобы только намекнуть на хорошие и дурные периоды. Прощайте, целую вас, Лев Толстой. Примечание первое. Бирюков, приступив к работе над биографией Толстого, 6 мая по новому стилю 1902 года, обратился к нему с просьбой написать воспоминания. В письме от 19 мая Толстой обещал это сделать. Том 73, письмо 256. И второе. Воспоминания, к которым Толстой приступил в 1903 году, остались незаконченными. Смотри том 14 настоящего издания. Конец примечаний. Страница 522.